Глава 29. Прорыв к маршалу. Свое 14-летие Кенни пропустил. Он был настолько сосредоточен на своих техниках, что совершенно перестал следить за тем, что происходит в окружающем мире. Впрочем, если бы случилось что-то по-настоящему важное, то его бы тут же предупредили. Такая концентрация на работе дала эффект. Кенни наконец-то был готов к тому, чтобы попробовать прорваться и стать маршалом. Три дня он выделил на свой отдых. Первый день только и делал, что спал и ел. Второй и третий день провел с фластрой и кластер в святом городе. Решив, что достаточно отдохнул, Кенни убрался со святой горы в безлюдную местность и нашел довольно просторное логово монстра, Золоторогова Носорога. При помощи своих новых техник не составило труда прикончить прана зверя, который по могуществу мог сравниться с великим генералом. Золоторогий Носорог не терпел конкуренции, огромная область вокруг его логова была заселена лишь самыми безобидными монстрами. Тут никто не потревожит. На всякий случай... Кенни купил в Святом городе специальный артефакт складной дом. Первоначально он выглядел как небольшой куб, чуть больше головы человека. Но если влить в него достаточно праны, артефакт раскладывался в небольшой домик, стены которого способны выдержать несколько атак больших техник. Очень дорогой и редкий артефакт, но Кенни не пожалел средств, чтобы добыть его. Чтобы дополнительно обезопасить себя, Кенни с помощью специального артефакта возвел каменный бутон, в котором и распаковал дом. Только после этого он приступил непосредственно к прорыву. Максимально близко подобравшись к рангу маршала, Кенни гораздо лучше понял, как именно проходит переход на следующий ранг. Он отличался от всего прошлого опыта, Раньше нужно было лишь иметь источник достаточного размера и сохранить в нем одну или несколько техник достаточной мощи. Но с рангом маршала все было не так просто. Первое и самое главное условие — это сверхбольшой источник. Лишь единицы могут его достигнуть. Кеннету удалось с помощью гвоздя-пожирателя — Второе условие – быть готовым создать сверхтехнику. Для этого существовало два пути – либо поднять уже существующую технику в ранге, либо слить две большие техники в одну. Кенни решил пойти вторым путем. Третье условие – иметь призрачного червя высокого качества. Только поглощая его энергию, можно подчинить территорию мира духов. Кенни давно его подготовил, еще в те времена, когда продавал амулеты Мира Духов. Последнее, четвертое условие. Во время создания сверхтехники необходимо особым образом воздействовать на свое человеческое качество, чтобы оно, подобно паутине, окутало весь источник и влияло на все техники пронария. Другими словами, чутье Кенни должно слиться с источником, интегрироваться с ним в единый орган. Последнее условие было особенно сложным для Кенни. Для его реализации требовался богатый жизненный опыт. Такой пронарик, как Крис, переживший за свои долгие годы множество испытаний, выполнит четвертое условие беззаметного сопротивления. Единственное, что выделяло Кенни и вообще позволило так рано претендовать на ранг маршала, это уникальный опыт жизни в двух мирах. Кенни, наконец, собрался с силами и ножом порезал свою ладонь. Пора начинать. Откупорил капсулу с призрачным червем и вывалил его прямо в ран. Личинка тут же растворилась и проникла в кровь. У Кенни закружилась голова, он ощутил знакомое чувство и осознал себя в мире духов. Но при этом мог почувствовать свое реальное тело. Призрачный червь сработал успешно. В мире духов Кенни появился в области ящеров, близко к границе с областью титанов подальше от аномалии и не так близко к королевству второй. Его кисти были облачены в перчатки Гавриила, в левой ладони он сжимал щит Рафаила, а за его спиной висела сфера, сложенные крылья Михаила. На время прорыва Ира вернул артефакты ангелов брату. Сестра ждала его одна — В избежание несчастных случаев было решено не брать на прорыв Люцию. «Всякое может случиться. Лучше не рисковать». «Я в порядке». Кенни посмотрел на сестру. «Начинаю». «Давай», — нервно кивнула Ира. Ей предстояла невероятная важная миссия — помочь брату закрепиться в мире духов и расширить его королевство. Она ни разу не проделывала подобное, но вторая была уверена, что это в ее силах. Кенни начал прорыв. В его источнике были сохранены всего две большие техники. Остальные он удалил. Эти две техники, заключенные в миниатюрные сферы, сблизились и начали объединение. Как только это произошло, Кенни ощутил сильную связь с миром духов. В его духовное тело хлынула призрачная прана, которая перетекала через мозг и расползалась по всему телу, собираясь в источнике. Одновременно с этим Кенни начал чувствовать, как клочок земли у его ног окрашивается. Серость отступила, трава стала зеленой, живой. Он начал создавать королевство. Пятно под его ногами принялось медленно расползаться, все больше призрачной праны проникало в тело Кенни, подталкивая две техники к объединению. Ира вошла в королевство Кенни и прислушалась. Она раскинула свою сферу и ощутила преграду. Ее прана столкнулась с невидимой границей новосозданного королевства. Ира напряглась. И ее сфера надавила на эту границу, помогая королевству расширяться. Кенни ощутил необычайную легкость, призрачная прана водопадом хлынула в него, и две техники объединились в одну. Одновременно в двух мирах, в реальном и в мире духов, активировалась его новая сверхтехника — Над настоящим телом Кенни в небо взвился фиолетовый туман. Он разрушил артефактный дом и бутоны из камней, словно те были сделаны не из крепчайших материалов, а из картона. В мире духов туман был темно-серым. Затем одновременно в двух мирах туман превратился в скелет и начал увеличиваться в размерах. 10 метров, 20. «Тридцать!» — скелет обрастал костяными пластинами. В его правой ладони появился револьвер, а в левой щит, в точности по форме напоминающий щит Рафаила. Пока формировался доспех, Ира продолжала расширять королевство брата. После трансформации в пламени души ее сфера могла покрыть невообразимые для обычного маршала размеры. Гигант над Кенни перестал расти, достигнув ста метров. А затем он начал сжиматься, туман сгущался и становился плотнее. Уплотнение закончилось только когда гигант достиг пяти метров. Он словно по пояс торчал из земли, а в его центре стоял с закрытыми глазами Кенни. Гигант был настолько плотным, что казался сделанным из твердого минерала. Кенни нахмурился, возникли проблемы с изменением главного человеческого качества. Чутье очень неохотно подчинялось его воле, растворяясь в источнике. И еще одно — Ира продолжала расширять его королевство, и поток призрачной праны лишь усиливался. Только вот сверхтехника была уже создана. Прану было некуда девать. Кенни был слишком сосредоточен на интеграции чутья в Источник, поэтому не мог отвлечься и сказать Ире, чтобы она закончила. Интуитивно Кенни принял решение. Прана хлынула в артефакты ангелов. Те начали ярко сиять, ослепляя. Вокруг гиганта заклубился дым, началась медленная трансформация — У гиганта выросли крылья, его костяные ладони облачились в тонкие перчатки, а щит стал точной копией щита Рафаила. Техника в источнике немного изменилась. Теперь вызываемый гигант был более мощного уровня. Кенни уже превзошел Криса, он достиг ступени Фурухмина, хотя только-только стал маршалом. Иру продолжал расширять королевство брата то уже по площади приближалась к черному лесу, бывшему королевству Аурелии. Кенни снова столкнулся с проблемой избытка энергии. На этот раз прана влилась в артефакт на его реальном теле, в робота-ангела. Началась трансформация, но она потребовала гораздо больше энергии, чем прошлое. Ира все расширяла и расширяла королевство брата. Оно уже превзошло черный лес и продолжало расти. Когда сфера Иры достигла своего предела, и пришлось взлететь и отдалиться от Кении, чтобы его королевство продолжало расти. Ира ждала сигнала от брата. Как только он скажет ей, что дело сделано, она тут же прекратит. А пока он не сказал, значит, ему нужна помощь. К тому же ее беспокоил туман вокруг гиганта. Кенни выдохнул, он наконец-то справился с чутьем. Четвертое условие выполнено. Но сверхтехника уже начала вторую трансформацию. И прерывать ее ни в коем случае нельзя. Это грозило провалом прорыва. — Ты меня слышишь? — хрипло спросил Кенни. Сестру он уже не видел. Да. — донеслось до него. — Пока ты будешь в границе моей сферы, я тебя услышу. Мне закончить? — Нет, я предупрежу, — выдавил из себя Кенни. Что в реальном мире, что в мире духов, он ощущал гигантское давление на свое тело и разум. Туман начал медленно исчезать, частично раскрывая гиганта. Из костяного тот превратился в металлического, отдаленно напоминая роботов-ангелов. Револьвер тоже изменился, стал крупнее, с более широким дулом. Из камер барабана выходило синее пламя. Наконец, трансформация полностью завершилась. Крылатый металлический гигант застыл над Кенни, сжимая в руках револьвер и щит. «Все!» Рыкнул Кенни, заканчивай. И расстановилась, она видела впереди серый пейзаж мира духов, в то время как позади королевство брата сверкало красками. Гигант медленно исчез в дымке. Кенни упал на колено, тяжело дыша. Он видел, как небольшой клочок земли перед ним принимает форму небольшого кратера, в котором заплясали огоньки пламени души. Его королевство получило свое сердце, призрачную эссенцию. У Кенни все поплыло перед глазами, его духовное тело исчезло. В реальном мире он рухнул на землю и закашлялся. Из носа, глаз и ушей полилась кровь. Его тело слишком перенапряглось, а также начались физические изменения. Кенни становился тем, кто мог в одиночку сразиться с армией. Он становился маршалом. Его кости крепли, мышцы становились сильнее, внутренние органы перестраивались. На данный момент королевство Кенни — самое огромное во всем триграмме. Нет ни одного маршала, который бы соответствовал ему. Из горла вырвался кашель, на землю хлынула кровь. Кенни зарычал от боли, все его тело трещало, мышцы рвались и вновь восстанавливались, кровь словно кипела в жилах. Агония продлилась около десяти минут, хотя для Кенни эта пытка длилась долгие часы. Когда все закончилось, он был полностью обессилен. Лежал на земле и тяжело дышал, не способный подняться. Кенни вдруг тихо засмеялся. Его окровавленные губы растянулись в широкой улыбке. «Я стал маршалом», — выговаривая каждое слово, произнес Кенни. А затем перевернулся на спину и снова рассмеялся. Его тихий смех перерос в громкий радостный хохот. Он лежал и искренне хохотал, наплевав на все. Ведь он стал маршалом.